Глава 4. 4 апреля 1974 года. Кэтрин Брайт. Самым верным делом было бы никого больше не убивать, особенно после того, как он настолько напортачил при убийстве Отеро. Но у Рейдера был «фактор x как он его называл, или «чудовище внутри», другое название для того, что его подталкивало. Он начал изобретать новые аббревиатуры и имена. БТК — для того, кем он стал. Спарки — для своего пениса. Троллинг или ловля — для того, чем занимался, то есть для охоты на женщин. Свои цели, женщин, он называл проектами, projects, PJ для краткости. В записках он прозвал Джози Отеро «малышка Мекси». Рейдер вновь отправился на троллинг спустя несколько недель после убийства Отеро, после того, как спустился с высот эйфории, подаренных ему убийствами. Теперь он каждый день занимался троллингом, шпионил за женщинами, вел слежку, сопровождая их на работу и домой, писал о каждой в своих заметках. Ему приходилось многое держать в поле зрения. Он преследовал несколько проектов, прерывая слежку, если что-то казалось небезопасно. Он заглядывал в окна, бродил по переулкам, охотился на женщин, которые жили одни. Весной 1974 года его выбор пал на женщину, которую он назвал проект «Lights Out» — «Гасите свет». Игра слов «Гасите свет» или «Отбой» переводится на русский язык так же, как «Время умирать». Кэтрин Брайт всего год как жила в небольшом доме 3217 по Восточной 13 улице. Ей было 21. Единственный семестр в Канзасском университете в Лоренсе заставил ее понять, что она скучает по семье, и она вернулась домой и устроилась на работу в Колман, где месяц проработала Джулия Отеро. Под семьей подразумевались и кузена с кузинами. С учетом пятерых брайтов их насчитывалось 18. Они дружили, частенько навещали бабушек, дедушек на ферме неподалеку от Велли-Сентр. Они цепляли тележку кослику по имени Кэнди и могли кататься часами. Когда Кэтрин было шесть, фотограф из газеты сфотографировал их. Кэтрин улыбалась, стояла посередине. Подрастающее поколение нашло друга ослика. гласил заголовок. В 9 лет она освоила укулеле и играла в компании ребят, одетых в гавайские костюмы. Иногда Брейты отправлялись на ферму кузена в соседнем округе Баттлер, лепили пирожки из грязи и носились на машине по пастбищу, на котором паслись коровы. Их ноги были слишком коротки, чтобы дотянуться до педали тормоза. Они включали первую передачу надеялись на лучшее и хохотали. Кэтрин вместе с сестрой и двоюродным братом пела в церкви. Они любили гимн в саду. И он идет со мной, и он говорит со мной, и он рассказывает, что я принадлежу ему. И пока мы пребываем там, мы испытываем радость, которую никто и никогда не ощущал. Рейдер однажды увидел ее, когда шел с женой на ланч. «Миленькая фигура», — позже скажет он. Его взгляд задержался и на других особенностях. Длинные светлые волосы, джинсовая куртка, старенькая бисерная сумочка. Впервые он увидел ее, когда она забирала почту. В тот день он угостил жену обедом, но пока не ели он фантазировал. Вернувшись в реальность, он шпионил за девушкой несколько дней. «Может, сработать», — решил он. «Она выглядит, как студентка колледжа, живет одна, ни единого мужика в окружении, нет детей, нет собаки». Рейдер сжимал резиновые мячики, стараясь укрепить руки. Его напрягало то, сколько времени у него ушло на то, чтобы задушить Отеро. Руки немели. И в этот раз он хотел подготовиться получше. Он все распланировал. В обычной жизни он студент Государственного университета Уичета. Он притащит к ее двери книги и скажет, что ему необходимо тихое место для занятий, потом силой ворвется в ее дом. Прежде чем постучать, он натянул резиновые перчатки. Его план немедленно рухнул, на стук никто не ответил. Повинуясь внезапному порыву, он разбил стекло задней двери и слегка запаниковал. Осознал, что она может вернуться домой, заметить осколки и сбежать. Насколько смог, убрал стекла, спрятался в спальне и вытащил кольт 22 калибра, собираясь снять его с предохранителя, и... БАХ! Оружие выстрелило. Это его напугало. Он подумал, что она, вернувшись, может почувствовать запах пороха. Его сердце бешено заколотилось, и тут открылась входная дверь. Он услышал, что она с кем-то разговаривает. С мужчиной. Рейдер снова вспотел. Ему было слышно, как они смеются. Бежать ему некуда, но есть пистолет 22-го калибра и магнум 357-го калибра в наплечной кобуре. Поэтому он шагнул по направлению к ним. «Не с места!» — сказал он. «Я в розыске в Калифорнии», — произнес Рейдер. «Они развесили плакаты с моей физиономией. Мне нужна машина, нужны деньги, мне просто нужно в Нью-Йорк. Мне придется связать вас, но я не хочу причинять вам боль». И тут Рейдер понял, что совершил очередную ошибку. Он не захватил веревку. Он предполагал, что она будет одна, что ее будет легко контролировать». Согласно плану, он бы связал ее колготками или чем-нибудь еще из ее же одежды, чтобы, когда копы обнаружат ее тело, они увидели способ, не похожий на убийство Отеро. Но теперь он здесь, мистер, связать, пытать и убить, и ничего похожего на веревку. Он отвел их в спальню, порылся в ее платьях, нашел банданы, ремни, нейлоновые чулки и футболки. Позже Рейдер узнал, что мужчину звали Кевин. «Свежие руки!» — скомандовал он Кевину. Тот подчинился. Он проводил их в спальню у входной двери приказал Кевину лечь. Связал ему руки и привязал ноги к стойке кровати. Чем дальше, тем лучше. «У вас есть деньги?» — спросил он. Кевин достал из правого верхнего кармана рубашки три доллара. В бумажнике оставалось еще восемь, но об этом он грабителю говорить не стал. Девушку Рейдер повел в другую спальню. Усадил в кресло, прикрутил к нему нейлоновыми чулками и связал лодыжки. Порывшись в доме, нашел еще десять долларов, громко заявил об этом. Ему хотелось, чтобы они подумали, что это всего лишь ограбление, и они выживут, если будут хорошо себя вести». «Успокой их», — подумал он. Он вынудил их сказать ему, где искать ключи от машины. После того, как все закончится, ему понадобится транспорт. Немного музыки. Он включил ее стереосистему, прибавил громкость. Благодаря проекту «Малышка Мекси» он теперь был в курсе. Когда кого-то душишь, это хорошо слышно. потому и хотел убить их в разных спальнях. Ему совершенно не нужно, чтобы кто-то из них услышал нечто похожее на рвотные позывы и впал в панику. Мужчину он решил убить первым, чтобы расправиться с более серьезной угрозой. То же самое он сделал и в январе. Он обернул вокруг шеи Кевина нейлоновую петлю и начал тянуть. И вот тогда-то проект «Гасите свет» И накрылся. Кевин разорвал путы на ногах, вскочил и бросился вперед, по-прежнему с руками, связанными за спиной. Рейдер вытащил 22-й калибр и выстрелил Кевину в голову. Тот упал, кровь хлынула на пол. Рейдер ошеломленно застыл. Он помчался в другую комнату. Девчонка рвалась из путы и вопила. «Что ты сделал с моим братом?» «Так вот, кем был тот парень». «Все в порядке», — заявил ей Рейдер. «Он пытался сопротивляться, так что мне пришлось в него выстрелить. Но, думаю, с ним все будет в порядке. Как только выйду отсюда, сразу позвоню в полицию и попрошу развязать вас обоих». Она продолжила вырываться. Рейдер побежал в другую комнату и пнул Кевина, чтобы убедиться, что тот мертв. А он не умер. Кевин вскочил и вновь бросился в атаку. На сей раз, умудрившись разорвать веревки на запястьях вцепился в пистолет... На какие-то мгновения Рейдеру показалось, что он умрет прямо здесь. Кевин вцепился в спусковой крючок и попытался нажать на него. Они боролись, хрипя и выбиваясь из сил, пока Рейдер не вырвался и не выстрелил Кевину в лицо, снова отправив парня на пол. Рейдер стремительно вернулся к девушке. Она билась, подобно пойманной птице. Он поднял клочок ткани, обернул вокруг ее шеи и принялся душить. Она умудрилась освободиться из кресла. Он пожалел, что не захватил с собой собственную веревку. Вот теперь он был в ужасе. Колотил ее по лицу, по голове, по плечам. Она пыталась драться, пыталась вырваться. «Кто-нибудь мог услышать выстрелы», — думал он. Он вытащил нож. «Она дралась, как дикое животное, как настоящая ведьма», — скажет он позднее. Он ударил ее ножом в спину, раз, другой, потом развернул и пырнул в живот. Но она все еще сопротивлялась. «Боже!» — думал он, — «сколько раз нужно пырнуть!» В детективных журналах писали, что нужно бить выше, где почки и легкие. Он вновь ударил, пока они метались по комнате, размазывая по стенам ее кровь. Наконец она сползла на пол. Он услышал какой-то звук из соседней комнаты. «Дерьмо!» — подумал он. Рейдер побежал туда, где оставил ее брата. Брат исчез. Он кинулся к входной двери, та была нараспашку. «Я покойник!» — подумал он. Он шагнул наружу. Кровь покрывала его руки и одежду. Впиталась в замшевые туфли. Он увидел, как брат бежит по улице. «Игра окончена!» — подумал Рейдер. «Мне конец!» Он рванул обратно к девушке. Та лежала и стонала. Из одиннадцати ран струилась кровь. «Может, пристрелить ее?» «Какая теперь разница?» «Брат жив и свободен, может его опознать. Убирайся отсюда!»